Глава двадцать вторая. Кое-что о проповедях и посылках. в То самое время, пока Полианна рассказывала мистеру Пендолтону про Джимми Бина, местный пастор, преподобный Пол Форд, решил немного прогуляться по лесу. Священник надеялся, что мацион по склонам Пендолтонской горы будет как нельзя, кстати, для служителя Господа, утомленного нелегким пасторским служением. Преподобный чувствовал себя отвратительно, В течение всего прошедшего года, вопреки всем его стараниям, дела в приходе шли хуже и хуже. Что бы он ни предпринимал, прихожане продолжали склочничать, ссориться и завидовать друг другу. Уж как он их совести ловещевал, пытался пробудить в них христианские чувства. Все было тщетно. А ведь он искренне желал им добра. вы все его благие намерения лишь усугубляли ситуацию. Два священника его подчиненные находились меж собой в смертельной вражде, причем из-за какого-то пустяка. Три самые активные дамы из благотворительного комитета готовы были съесть друг друга без соли живьем, и все из-за какой-то глупой сплетни. Певчие перегрызлись, не в состоянии договориться, кому солировать. Даже в руководстве христианской общины, члены которой должны были являть пример для подражания, не утихало склока. Последней каплей стал скандал в воскресной школе, когда интриги учителей заставили подать в отставку старшего инспектора. В общем, преподобный Пол Хорд хлопнул дверью и пустился по направлению к Пендлтонской горе, чтобы немного успокоиться и на лоне природы поразмышлять о превратностях земной жизни. Под сенью вековых деревьев священник взглянул на ситуацию философски. Судя по всему, назрел кризис. Что-то нужно было в корне менять. Жизнь церковной общины превратилась в стоячие болота. На единственную воскресную проповедь народу собиралось все меньше и меньше. Никто не каялся, не проливал слез, Благотворительные обеды превратились в пустую формальность. Конечно, в общении еще оставалась кучка по-настоящему верующих, искренних людей. Но между ними возникли разногласия. К тому же они тяготились своей избранностью, чувствовали себя белыми воронами среди вечно враждующих собратьев. А главное, бессильными что-либо изменить. В общем, сознавая все это, преподобный Пол Форд пришел к пониманию, что ему, пастырю Божьему, а также церкви, этому городу и всему христианскому народу, не остается иного пути, как безропотно принять все выпавшие на их долю страдания. Если только нужно было что-то предпринять, причем срочно. Но что? Преподобный вытянул из кармана листки с конспектом своей предстоящей воскресной проповеди. Сдвинув брови, углубился в чтение. Его губы вытянулись в жесткую струну. Вот они, простые, беспощадные слова Писания, с которыми он предполагал обратиться к своей пастве. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем больше осуждения. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете Дестину, смятые Аниса и Тмина и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Тие надлежало делать и того не оставлять. О, это было суровое осуждение. Зычный голос пастыря разносился по зеленым лесным просекам и чаще словно разящий меч. Даже суетливые птахи и стремительные белки замерли, как лист перед травой. «Вот так же», — подумала священнику. Я обращусь завтра к моему стаду, когда провозглашу эти слова с Амвона. Моё стадо. В самом возвышенном смысле. Так оно и есть. Но сможет ли он, хватит ли у него сил произнести эту гневную речь? В сущности, после этих слов можно было ничего не прибавлять от себя. Такой обличительной силой они обладали. Священник Истов молился. Он просил божественной помощи и содействия. О, как желал он, чтобы в этой сложной ситуации нашёлся единственный правильный выход». Священник неторопливо сложил листки и снова спрятал в карман. Затем, со вздохом, больше похожим на протяжный стол, сел под деревом и закрыл лицо руками. В таком положении его и застала Полианна, когда спешила с визитом к мистеру Пендлтону. Испугнув, скрикнув, девочка бросилась к пастеру. «Ах, боже мой, бедный мистер Форд! Вы что, тоже сломали ногу? Что с вами?» Священник отнял ладони от лица и поднял глаза на девочку. Постарался выдавить из себя улыбку. «Нет-нет, милая, просто присел отдохнуть». «Уф!» — облегченно выдохнула Полианна. «Слава Богу! А то вот, понимаете, как раз на этом самом месте я обнаружила мистера Пендалтона со сломанной ногой. Правда, тот лежал, вы просто сидите». «Ну да, просто присел отдохнуть», — повторил пастор. «И у меня ничего не сломано, по крайней мере, ничего из того, на что доктора могли бы наложить гипс». Печально добавил он. Последнюю фразу он произнес шепотом, но Полиана хорошо расслышала ее. Она поняла, в чем дело. И ее детское личико сразу озарилось светом сострадания. «Я вас понимаю, что это гложет вас изнутри. Нечто подобное случалось и с моим милым папочкой. Это бывает со всеми священниками. Ведь на них всегда лежит такая гора ответственности». Преподобный Пол Форд был крайне удивлен. «Твой отец был священником, Полиана?» «Да, сэр. Разве вы не знали? Кажется, все об этом знают. Он ведь женился на родной сестре Мисполли». «Ага, понятно. Видишь ли, я не так давно живу в этом городе и еще не успел изучить так подробные истории здешних семейств». «Конечно, сэр», — улыбнулась Полианна. воцарилось долгое молчание. Священник продолжал сидеть под деревом, казалось, совершенно позабыв о присутствии девочки. Он снова вытянул из кармана свои конспекты и расправил их. Однако на этот раз не стал их перечитывать. Просто сидел и внимательно рассматривал лежащий на траве лист пожелтевший осенний лист, мёртвый. Глядя на священника, рассматривающего листок, Полиана почувствовала, что её сердце сжимается от жалости. «Прекрасный день, не правда ли?» Робко пролепетала она. Ей показалось, что слова её упали в пустоту. Но потом священник вздрогнул и поднял глаза. «Что? Ах да, прекрасные это права!» «И совсем не холодно, хотя уже октябрь!» С надеждой продолжала Полианна. «У мистера Пэндолтона есть камин, но он говорит, что он ему не нужен и зажигает огонь для красоты. Ему просто нравится смотреть на пламя». «Нет, тоже. А вам?» Ответа не последовало. Полианна нетерпеливо вглядывалась в лицо священника, а затем попробовала зайти с другой стороны. «Скажите, сэр, а вам нравится быть священником?» На этот раз ответ пришел мгновенно. «Нравится ли мне? Какой странный вопрос. Почему ты спрашиваешь, милая?» «Просто так, вы немного грустный. Я вспомнила про папочку». У него тоже иногда был такой вид». «Вот как?» — вежливо отозвался пастор не отрывая глаз от осеннего листа. «Да, сэр. Я тоже спрашивал его, находит ли он радость в своем пасторском служении». На губах священника появилась едва заметная грустная улыбка. «Ну и что он отвечал?» «Говорил, что, конечно, без сомнения, но при этом всегда добавлял, что если бы они радостные стихи, то, наверное, давно бы бросил это занятие». «Какие еще радостные стихи?» Удивленно спросил пастор. Забыв про осенний лист, он недоуменно взглянул на девочку. «Ну, это папочка их так называл эти стихи», — засмеялась Полианна. «В писании-то они называются по-другому. Это те места, которые начинаются словами «блаженны вы» и «радуйтесь, ибо». Но ну, вы знаете, в писании таких целых 800 мест». «800?» «Ну да, там, где говорится, что нужно радоваться, поэтому папочка их называл «радостными стихами». «Ах ты об этом!» — пробормотал пастор. На его лице появилось странное выражение, и он невольно взглянул на конспект, который держал в руках. «Горе вам, книжники и фарисеи!» «Вот что твой папа называл радостными стихами!» «Именно!» — жаром подтвердила Полиана. «Он говорил, что когда ему пришла в голову мысль перечитать их, от одного этого ему стало гораздо легче на душе». Он также говорил, что раз Господу Богу было угодно целых восемьсот раз обратиться к нам с этими словами, то значит, Боженька хотел, чтобы мы радовались, хотя бы время от времени. Папочка очень горевал, когда попадал в уныние из-за всяких проблем, когда даже из благотворительного комитета начинали склочничать между собой все такое. То есть, я хотела сказать, начинали спорить друг с другом. Ну, вы понимаете, тогда эти радостные стихи были для папочки огромным утешением. К тому же... Поспешно продолжала девочка. Благодаря этим стихам папочка придумал нашу игру, то есть когда случилась та история с детскими костылями. Вернее, эти радостные стихи натолкнули его на саму идею игры. Про какую игру ты говоришь? Полюбопытствовал пастор. Это когда вы стараетесь найти что-то радостное в том, что вас окружает. Как в случае с костылями? И Полиана принялась рассказывать пастору историю о детских костылях. Пастор слушал с большим вниманием. Немного погодя, Полиана и священник спускались с горы, подружески взявшись за руки. Лицо девочки радостно сияло. Она обожала обстоятельные беседы, а сейчас как раз ей выпала такая возможность. Пастор оказался на редкость благодарным и понимающим слушателям, с интересом вникавшим во все подробности замечательной игры. Ему также было интересно узнать обо всем, что происходило с Полианной на старом месте жительства. У подножия холма они распрощались. Полианна отправилась в одну сторону, а пастора в другую. Вечером у себя в кабинете преподобный Пол Форд погрузился в глубокую задумчивость. Рядом лежала стопка листков, конспект очередной проповеди. Карандаш пастора был нацелен на другую стопку, чистых листов бумаги. Но мысли священника были заняты не тем, что уже им написано или что он еще собирался написать. Перед его мысленным взором, как живой предстал простой священник-миссионер с Дальнего Запада. Бедный, одинокий, больной. С Библией в руке этот невидимый миру труженик, верный соработник Господу, смиренно проповедовал то, что завещал Господь. «Возрадуйтесь и возвеселитесь». Долго, очень долго пребывал священник в задумчивости. Затем со вздохом, словно мысленно простившись с городком на далеком западе, разгладил лежащие перед ним конспекты. «Евангелие от Матфея, главы 13, 14 и 23», — написал он. Потом нетерпеливым жестом отложил карандаш и потянулся к журналу, оставленному несколько минут назад на столе его женой. Глаза пастора без особого интереса заскользили по странице, пока не натолкнулись на следующую историю. Один юноша по имени Том не хотел принести матери дров. Тогда отец сказал ему, «Том, я уверен, тебе сегодня будет в радость принести матери дров». И юноша беспрекословно отправился за дровами. Почему беспрекословно? Да потому что отец изначально не сомневался в добром нраве сына. Другое дело, если бы он начал с упреков, что сын не хочет помочь матери, и что ему должно быть стыдно, что он обязан помочь матери. Скорее всего, мать на этот раз не дождалась бы дров. Пролеснув еще страницу, пастор продолжал читать. «Люди нуждаются в одобрении. Тогда в них оживает то доброе, что заложено от Бога. Не стоит говорить человеку о его недостатках. Лучше сказать о его достоинствах. Нужно вырвать его из привычной калии повадок, обращаться с ним так, словно то доброе, что в нем есть, единственная его сущность. Только так можно добиться успеха. Один самый обыкновенный человек, если он доброго и благородного нрава, способен оказать огромное положительное влияние на целый город. Внутренний настрой таких людей освещает все вокруг, словно солнечный свет. Если у человека веселый легкий характер, то его соседи реагируют в том же духе. Но если человек склочный и злобный то окружающие будут относиться к нему еще враждебнее и немало ему досаждать в общем обращайтесь со всеми по доброму как тот человек со своим сыном просто скажите нужно принести дров дорогие мои и вы всегда будете дздоровами пастор отложил журнал с его лица исчезло горестное выражение он поднялся из за стола и принялся энергично расхаживать по комнате туда сюда туда сюда Еще немного погодя, облегченно вздохнув, он снова уселся за письменный стол. «С Божьей помощью я все преодолею!» Тихо, но решительно, молвил он. «Я просто обращусь к моему стаду. Так и скажу, идите и принесите дров. Они с радостью исполнят все мои поручения и забудут о своих распрях». Исхватив конспекты проповеди, решительно порвал на мелкие кусочки, словно говоря. «Горе вам, книжники и фарисеи!» Затем взял чистый лист бумаги, и кратко и размашисто написал то, что было сказано в Евангелии от Матфея, главах 13, 14 и 23. Этого будет достаточно. На следующий день проповедь преподобного Полуфорда имела оглушительный успех. Горожане говорили, что за всю свою жизнь не слыхали ничего подобного, и без конца цитировали речение одной из тех мест Святого Писания, которое Полиана называла радостными стихами. «Возрадуйтесь в Господе!» И возвеселитесь, ибо вы праведники, и праведность ваша сияет в сердцах ваших.